Потом на миг замерло. Солнышко было тех же размеров, что и прежде. Луч, видимо, и в самом деле ничуть не расширялся. В секунды две она посидела на кирпичах неподвижно, как уставшая бабочка. Потом опять метнулась и оказалась правее и гораздо дальше трубы, на глухом торце высокого каменного дома. Посреди узкой стены висел красно-черный киноплакат с белыми буквами. «Вечерний патруль». Бледное лицо злодея людоеда многообещающе смотрело с высоты на крыши и на прохожих. Еще неделю назад глава города Инска распорядился такие зловещие афиши с улицу брать, чтобы не пугали младенцев и бабушек. Но до этого плаката у муниципальной службы, видать, не дошли руки. Солнышко пометалось по афише, зацепило белое людоедское ухо и словно приклеилось к нему. Ухо съежилось и вспыхнуло. Огонь в две секунды разбежался по трехметровой афише, и она запылала, как пропитанная бензином. «Ну и салют!» — вырвалось у Грина. Май, случайно зацепивший лучом злобного киногероя, нервно спросил. «Грин, что там?» Ведь он-то издалека, без бинокля, видел только непонятно, от чего вспыхнувший огонек. И остальные тоже. Толя, Поля, Грета и Света нетерпеливо тянулись к биноклю. «Дай взглянуть!» Только лыж сохранял хладнокровие. Грин дал бинокль Майя. Тот посмотрел и все понял. «Значит, чем дальше, тем больше луч набирает силу!» И уткнул золотистую линию света в огородной грядке, на всякий случай. В конце концов, каждый понял, что же случилось. По очереди глянули на догорающий плакат в бинокль, испуганно поудивлялись. Грета снова сказала с удовольствием. «И я же предупреждала! Гиперболоид!» Так мы спалим весь город, поежилась Света. Ничего не спалим, успокоила Май. Стена оцеревшая, картон у плаката тонкий, сейчас догорит, вот и все. А далеко больше нацеливать не будем. Договорились? Все разом сказали, что договорились. Ясно было. С такими игрушками не шутят. Лишь Поля задумчиво предположила А может, лучше сжигать только плохое, а ничему доброму не вредит? Может быть. — рассудил Толя. — Но пока разберешь, где плохое, где хорошее, могут остаться одни головешки. Свечка, между тем, невозмутимо горела и потихоньку укорачивалась. Лыш протиснулся к подоконнику. Деловито вернул огонек в середину отражателя, взял опасный лучемет в две ладони. — Лыш, — сказала Грета. — Я пущу зайчика в небо, — хладнокровно объяснил Лыш. — Там ничего, кроме туч, а они не горят. И они же не плохие и не хорошие, просто явление природы. Давайте посмотрим, что будет. Луч из чердачного окна ушел наклонно вверх, и явление природы никак не прореагировало на это. Золотая струна просто увязла в серой пелене. Но это лишь на несколько секунд. А потом пасмурную муть прочертила белая, клубящаяся барашками пара линии. «Мама!» — ахнула Света. «Лыж не смей!» Качнулась к брату Грета. Не мешайте, нервно сказал лыж. Клубящаяся линия сломалась, от ее конца ушла под прямым углом другая, от нее третья. И все поняли, что лыж чертит в облаках квадрат. Квадрат, замкнутый кипящими полосами, получился кривым и громадным. Какой именно ширины сказать было трудно, ведь он висел на большой высоте. Но ясно, что его размеры были несоизмеримы с привычностью окрестных дворов. Лыж, зачем? спросил май без боязни, но осторожно. Не мешайте, повторил лыж. Сейчас. Луч заметался внутри квадрата, часто и беспорядочно. Так иногда штрихуют на экране компьютера, замкнутые в контур участки плоскости. Клубящиеся паром линии сливались, серая хмарь превращалась в белую четырехугольную овчину. Потом эта гигантская шкура порвалась на клочки. Они стали ежиться, таять и улетать в стремительно открывшуюся синеву. И квадрат чистого неба возник прямо над городом Инском. Из-за косматой границы небесного окна ударило солнце. «Ура!» — шепотом сказала Света. Толя Поля и вождь гумираков тоже сказали «Ура!». Лыш ничего не сказал, деловито дунул на свечку, протянул май лучи «Спрячь куда-нибудь». Грин был согласен. Лучше бы убрать игрушку от греха подальше. Но никакого страха не было. Только радость, хлынувшего на Инск солнца. «Мы поставили весь город на уши», — заявила Грета. «Сейчас начнутся разговоры и слухи об инопланетянах». «Ага», — радостно сказали Толя Поля. На лестнице раздались шаги. Возник Валерий. «Привет, люди. Видите, какие эксперименты устраивает здешняя метеостанция?» Наверное, решили, что грешно допускать пасмурную погоду в день солнцестояния. Молодцы, повелители неба. То ли поле фыркнули. Тогда засмеялись и остальные. Даже лыж. Все громче, громче. Валерий вертел головой. Чего это я, господа, не могу уяснить причин коллективной радости. От Валерия ничего не скрывали. Он был друг Вити и лыша. Наперебой рассказали об открытии. Продемонстрировали, как прыгает по дальнему забору солнышко, только поджигать ничего не стали. Валерий отнесся к лучемету серьезно. Вообще-то, нарастание энергии светового потока в зависимости от расстояния наблюдалось еще профессором Караслоновым, но не получило подтверждения. «Дело не в профессоре, а в сказке», — ревниво сказала Поля. «Ну так одно другому не мешает», — примирительно отозвался Валерий. «Энергетический потенциал сказок тоже поддается измерению и анализу. Если взяться осторожно, а не грубыми, не мытыми лапами». «Тогда...» — Май обвел глазами ребят. «Может, пусть Валерий заберет лучемед в институт? Для изучения? Мы, если надо, сделаем еще. Шариков и свечек пока хватает». «Все согласились, что пусть. Нельзя же такое открытие держать под секретом. Оно должно приносить пользу человечеству». «Спасибо, Прометей», — обрадовался Валерий. «Только с этим чуть позже. Сейчас у нас великая зоопарка и всеобщая мобилизация. Студентов отзывают с каникул. Дружину формируют». «Война, что ли?» — наивно спросила Поля. «Войны, конечно, нет. Но стало известно, что бывший желтый волос добился разрешения на разные научные эксперименты. Новые технологии отрабатывают». И есть подозрение, что это связано с их прежними делами, с излучением, которое понижает иммунную систему.